Глава 36. Утро нового дня выдалось просто чудесным. Солнечный свет, довольно натурально составляемый из спектрометрами компании Lynx, проникал сквозь неплотно зашторенные окна и вызывал у генерала Ромеля необычайный прилив сил и оптимизма. Поднявшись со своей генеральской кровати, четвёртый человек в генеральном штабе ОАМ широко зевнул и первым делом направился в помещение, где хранилась его драгоценная коллекция. Несмотря на усердное служение, генерал не был тупым солдафоном, и ему было знакомо чувство прекрасного. За толстыми бронированными стёклами в шкафах из натурального красного дерева длинными рядами стояли наилучшие и редчайшие образцы военной обуви. Здесь были горные сапоги вангийских воинов, болотные ботинки авенастских стрелков, кирзамассы лукерманской пехоты и настоящие лакированные кухо, снятые с мертвого кавалериста во время 40-летней войны. Всего набиралось 234 пары, которые хранились в изолированных и герметичных ячейках. Раз в 2 месяца 28 специально подготовленных ординарцев покрывали экспонаты консервирующими препаратами, а также навощивали их чистейшим воском с помощью кисточек из меха куницы. Обойдя ряды своей коллекции, генерал Ромель с грустью посмотрел на одну из пустотавших витрин, где прежде хранилось несколько раритетных пар носков и портянок. Они истлели под действием неизвестного грибка. Ирамель до сих пор не мог смириться с этой утратой. В спальне зазвонил персональный телефон. Помня о долге, Рамель покинул хранилище и ответил бодрым начальственным голосом. "Да, я слушаю. Вы просили доложить, сэр, когда конвой подойдёт к пункту X", бесцветным голосом произнёс секретный сотрудник. "Хорошо, соедините меня с командиром сопровождения. Одну минуту". В трубке послышались щелчки. хрипы и контрольные тоны подслушивающих устройств. Наконец, на том конце прозвучал голос, принадлежавший без сомнения идиоту. «Бус на связи!» «Представьтесь по форме, бус!» «Командир группы сопровождения особо важного конвоя, майор Бус!» «С вами говорит главный инспектор генерального штаба, майор!» «Не может быть!» По слогам произнес бус. К нему ни разу не обращались столь высокие чины. «И тем не менее, майор, готовы ли вы выполнить мой приказ?» «С должным рвением и удовольствием, господин генерал!» «Господин генерал!» — повторил про себя Ромель. «Узнал, скотина, с кем имеет дело!» А вслух добавил. «Вам необходимо уклониться от совместного с конвоем прохождения пространства треугольника!» «То есть сбросить их, господин генерал!» — уточнил бус. «Ничего подобного! Я сказал, пойдете отдельно, вот и все!» Ага. После паузы отозвался майор. И что мне им сказать? Они ведь начнут беспокоиться. Скажите, что отлучитесь ненадолго. Думаете, они поверят? Майор начал выходить из себя, Ромель. Ваше дело выполнять приказ. Вам ясно? Так точно, сэр, ясно. Вот и хорошо, уже другим тоном произнёс генерал. А когда вернётесь, получите повышение. Это как? Это хорошо. заволобался был. Рамей был прирождённым военным психологом и чувствовал, когда подчинённый доволен.